тыр библиотека в тесной и загроможденной канцелярии при эпархиальной библиотеке микки встретили трое бородатых мужчин немного зловещего вида двое из них были в рясах а третий самый квадратный диакон Новица, был в клетчатой бело-зеленой рубашке когда микки держа в руке записку с указаниями как добраться от дома до подворья владыки вошел в канцелярию Новица, единственный, встал, подошел к священнику и поцеловал его. — Куда ты запропастился, молочага? — дружески похлопал он Микки по спине. — Куда ты запропастился, человек божий? Как будто в мышиную нору спрятался. Нигде тебя не бывает. Новица убрал с ободранного стула иностранные религиозные журналы, которые никто не читал, и предложил Микки сесть. — Ты так долго не приезжал? что даже позабыл дорогу до подворья. Мне пришлось все ему объяснять. э мой отче михаила Михайло! — шутливо пригрозил Новица пальцем, но Микки его жест показался серьезной угрозой, словно он очутился не в епархиальном подворье, а в Миде. — А, да, Мид ведь подвергся ракетному обстрелу, а епархиальное подворье нет, — вспомнил священник. Двое в сутанах лишь оторвали взгляды от книг, раскрытых перед ними на большом столе Новицы. «Драгон, наш новый секретарь, одичу надеюсь, ты не забыл?» Многозначительно закашлялся Новица. Микки посмотрел на дичу. «Неприятная физиономия, как была, так и осталась», — подумал он, и любезно кивнул дича. «Ты совсем одичал? Как хорошо, что и они оказались здесь! Ты хотя бы повидаешь кое-кого из нашего старого круга. Продолжил Новица и выразительно понизил голос. Они пишут здесь в библиотеке один совместный научный труд. Микки оглядел громоздкого дичу в расстегнутой сутане и скрюченного неподвижного драгона со стекленевшими глазами. Старые церковные книги и рукописи из собрания СПЦ. Такова их тема. Быстро и степенно проговорил Новица. Дичи и драгон еще быстрее степеней, но очень слаженно закивали головами. Новица торжественно сообщил ему, что владыки в подворье нет, он совершает объезд епархии, так что они могут расслабиться. Из ящика письменного стола Новица достал синюю вогнутую жестяную пепельницу и открыл окно. А затем, как истинно радушный хозяин, извлек из одного старого настенного календаря свернутого в трубочку и стоявшего у стены, бутыль. Выпьем за здоровье только и всего. Из ящика также всплыли и толстенные ресторанные стопки для ракии. Дича тоже носил под расстегнутый ряс и клетчатую рубашку, только коричневато-серую. Можно было подумать, что кроме сутаны клетчатые рубашки были обязательной частью униформы духовных лиц епархии. Микки попытался вспомнить, что у него надето под рясой. «А вот что-нибудь надето», — подытожил он спокойно. Микки никак не удавалось воссоздать свои действия до отъезда из дома. Только драгон сидел застегнутый по самое горло. Воротничок рубашки, откровенно выглядывавший из жесткого накрахмаленного воротника рясы, был белоснежным. Впечатление совершенно секретарской и научной аккуратности — портил лишь один огромный чирий на щеке. После того, как они все пожелали друг другу здоровья и выпили понемногу раки, смертельно серьезные Дичи и Драгон вернулись к своим книгам и записям. Дичи не сводил взгляда с номера страницы, а Драгон даже водил пальцем по строчкам. — И где ты пропадаешь? — Новица развалился на стуле и начал необязательный разговор. — Что происходит? Микки что-то промямлил в ответ и пожал плечами. Новица кинул на стол пачку Мальбора и зажигал Ронсон и предложил всей честной компании закурить. Но откликнулся согласием только мики Новица и Дича на мгновение многозначительно переглянулись. Новица закурил сигарету мики и себе. В полной тишине дым начал медленно наполнять загроможденную комнатушку. Новиц слегка нагнулся к Мике и тихо, вполголоса, чтобы не мешать научным изысканиям дичи и драгона, продолжил разговор со своим гостем. И что будем делать с этим нашим дедом? Новиц отмахнулся от дыма и задумчиво покачал головой. С дедом? Сочувственно нахмурился Мики. Ну да, с владыкой, продолжил Новиц и еще больше нагнулся к Мике. Время идет. Старик становится все своенравней и упрямей. На опять учудил. Посреди бомбежки устроил гонение. Все отлавливает тех, кто пьет, кто курит, да женщин. Новец остряхнул сигаретный пепел. А его бабы они только доносят. Ты и вообразить себе не можешь, сколько заявлений поступает Драгону. Драгонча, сказывает, скрюченный научный работник выглядел так, словно проглотил муху, но ничего не говорил. Его палец не отрывался от книжной страницы. Он лишь посмотрел в сторону новицы и слегка вытянул шею. Микки показалось, будто Чири у него на щеке немного посинел. — И здесь не дает ничего делать, старик. — Что бы мы ему ни предложили, — говорит, — сейчас не время. Ты не представляешь, каково мне. Сколько раз я хотел привести в порядок библиотеку. — У нас тут, брат, есть книги, которым по двести лет, точно тебе говорю, и много чего еще. И все это пропадает, а всего-то и нужно вложить немного денег. — Даже не знаю. Новица смял окурок в пепельнице и развеял рукой дым. — А по нему не скажешь, что он что-то читает, — подумал Микки. — Большая жадина, большая. Все норовит свернуть лампочки во дворе? Для экономии электричества. Одна уборщица, Мара, как-то вечером вывихнула ногу на лестнице. В темноте. Бедняжка. Она даже не посмела пожаловаться. Да. Новица не сводил взгляда с мики В ожидании, что тот поддержит оговаривание, он даже начал барабанить пальцем по столу. «На днях», — продолжил Новица. Старик проходил мимо контейнера и нашел возле него брошенные женские сапожки, бордовые. А знаешь, какая у него маленькая нога? Они оказались ему в пору. Так он подобрал их и принес в подворье. А потом два дня постукивал, ремонтировал их. И сейчас их носит. На что это похоже? Разве нормально, чтобы владыка носил бордовые женские сапожки? Ему и в голову не приходит, что обувщикам надо с чего-то жить. — Жадина, говорю тебе. На мгновение Новица замолчал. Дичи все таращился в книгу. Складывалось впечатление, что ему здоровый научный скепсис не позволяет легко дать определение объекту, оказавшемуся в его поле зрения. В задумчивости он медленно крутил на столе свою стопку с наполовину выпитой ракией. Новица погладил брови. «Вообрази себе, что дичи слышал в городе. Дичи, извини, что тебя отрываю». Дичи с готовностью поднял голову. «Расскажи, пожалуйста, Микки, что тебе сказал тот тип, тот политик, когда ты освещал помещение его партии. А, ты о том, члене главного комитета этих. Да, расскажи, прошу тебя». Новица обернулся к Микки. «Ты должен это услышать». Да что тут сказать. Комедия. Один ихний из партии немного не в себе. Принес ему какие-то бумаги, уверенный, что нашел формулу Теслу. Предвидение будущего и все такое. В тех бумагах написано, помимо прочего, что бомбардировки должны прекратиться 10 июня. А еще он ему сообщил, что располагает какими-то ценными историческими документами. А нашел он их у какого-то папа Дича взял стопку. Человек просто покатывался со смеху А еще он сказал, что тот фанатик упомянул и какую-то поповскую шпионскую сеть. Можешь себе представить. новец встал, чтобы налить компании еще немного ракии, и остановился за спиной Мики. Ты вот забился в дом, ни с кем не встречаешься. Знаешь, как говорят, ни один человек — не остров. Нам нужно больше общаться. Эш, чтобы не забыть, вдруг словно вспомнил Новица. Рая мне намедни сказал, что тебе прихожане надал какую-то старую книгу, чтобы ты отнес ее в церковь. О какой книге идет речь? Микки вздрогнул, быстро наклонился вперед и загасил окурок о пепельницу. Это не книга. Покойный сосед Драги передал мне кое-какие бумаги на хранение. И... Три пары глаз приковали Микки обратно к стулу. Особенно внимательно его рассматривали ученые, выглядывавшие из-за книг. С ученой серьезностью энтомолога Микки почувствовал себя молью, угодившей в паутину. Что и? Что было дальше с теми бумагами? Куда ты их отнес? Никуда. Кто-то проник в мою квартиру и выкрал их. К своему ужасу Микки осознал? что его уши еще и щеки начали гореть. Он покраснел, как помидор. Ученые многозначительно переглянулись. Новица кинул беглый взгляд на дичу. Тот стиснул стопку, словно проверяя ее на прочность. Драгон втянул носом, сглотнул слюну и вернулся к предложению, на котором держал палец. — Кто-то, — наконец произнес Новица, — отстань от человека, что-то на него накинулся. Дичи задел маленький стул. Стул застонал. Дичи попытался улыбнуться. «Новица бы только о старых книгах поговорить. Фанатик». «Вовсе не. Я просто хочу сказать, если человек предназначил ту старую книгу церкви, то лучше бы было хранить ее в библиотеке. Только и всего». Новица внезапно превратился в квадратного головастого котенка с бородой. Он даже начал перекатывать по столу расписанный кварц, которым прижимал бумаги, чтобы они не разлетались от сквозняка, когда он проветривает комнату от табачного дыма перед приездом владыки. Кварц издавал звук движущегося поезда. Дичи прогромыхал вместо локомотива. «Вы видите это, люди божии?» Никто не знал, что нужно видеть. Драгон встал на ноги, застыл и начал обводить глазами канцелярию. Как солнце заблестит, так эти полуголые разбредаются по улицам, словно души у них нет. Искушение. Новица набежно закивал головой. Когда я шел сюда, видел одну кобылицу, ростом где-то с метр восемьдесят пять. А на ней, как это говорят, — дичи прервался, подыскивая нужное слово. Кожаная? Попробовал помочь Новица. Дичи отрицательно цокнул. «Красная?» — упорствовал Новица в своей любезности. «Да нет же, просто короткая. Подгузник. Так говорят, платьицеформенный подгузник. И вот она проходит мимо меня и крестится. А я подумал, а может и мне перекреститься?» — оскалился дича. Новица прыснул со смеху и схватил бутыль, чтобы удалить еще ракии. «Давайте еще по одной, за здоровье деда». «Не знаю, как вы, молодые...» — Дичи снова не мог найти подходящего слова. «Относимся к этому?» — Новец будто гадал на экзамене. «Да нет, брат, как вы с этим справляетесь?» Дичи с сожалением глянул на Драгона. драгончи еще новобранец. Сколько времени как ты венчался. Не прошло и двух лет, верно? Еще не смотришь по сторонам?» Драгон выглянул из-за книги и кисло засмеялся. Не дает моя землячка. Как схватит за шиворот, так не выпускает. дичь хлопнул драгона по плечу. Тот продолжал смеяться, беззвучно. Драгону явно было неприятно, но ему и в голову не приходило возразить. Отчасти, чтобы не показаться дураком. Отчасти, потому что побаивался дичи. Дичи распоряжался епархии. Он контролировал финансы и распределял людей по приходам. Состарившийся владыка полностью передал ему самые важные дела. Ходили слухи, будто ему даже перепадали кое-какие деньжата за лучшие места. Драгон и новицу уважал как опытного и ловкого человека. В действительности же владыка поставила его библиотекарем в наказание за махинации с южными фруктами из гуманитарной помощи. В любом случае секретарь владыки понимал, что выделяться ему, как самому младшему, в этой честной компании не следует, даже если бы было чем. Драгон снова уткнулся в книгу. Дичи повернулся к Мике, едва успевшему перевести дыхание благодаря смене темы разговора. «А ты, отче, как ты справляешься? Да еще сейчас, когда жена ушла от тебя?» «Откуда им известно, что от меня ушла жена?» — подумал Микки и запаниковал. Его охватило предчувствие, что он попал в ловушку, выбраться из которой будет нелегко. И все из-за рукописи, завладеть которой эта черная тройка явно нацелилась. Не дразни нашего отца Михайла. У него до рукоположения было достаточно времени, чтобы вдоволь набегаться за юбками. Ему не приходилось делить комнату в интернате. не так ли? Новица лукаво нахмурил лоб. Он был умный, не в пример нам. Микки стало совсем не по себе. Откуда они знают о его прошлом, которое он сам не больно-то хорошо помнит? О чем в действительности думает Новица? Нет ли тут связи с тем, что случилось в паланке Хасан-Паши? И кто на самом деле эти люди? Священник бы охотно встал и ушел. Чтобы его сейчас не ударил, Дичи засмотрелся в стопку на столе. «Апоплексический удар?» не сдавался новица, хоть и не угадал еще ни одного верного ответа. Дичи мотнул головой и, наморщившись, посмотрел в окно. «Гром?» «Нет. Что об его не ударил трамвай? Так в Белграде говорят. Не так летче?» Обрадованный, что наконец вспомнил белградскую присказку, Дичи поднял стопку за здоровье Микки. Старинный черный телефон на столе новицы зазвонил так громко, что Микки чуть не подскочил на стуле. Новица решил не ждать, чтобы перезвонили. «Алло!» — произнес он, сильно нахмурившись. Словно хотел своим строгим видом устрашить человека на другом конце провода. «Как ты, доктор?» «Здесь он, сейчас, минуточку. Увидимся на днях?» «Договорились». Новица передал трубку дичи. «Тебя, доктор». Дичи с достоинством взял трубку. «Как дела, доктор? Что происходит?» «Нет». «Да что это тебе взбрело в голову, дорогой?» «Конечно. Только восемь тысяч». «Да нету. Точно нигде нету». «Да. На что я, по-твоему, похож?» «Эх, не был бы я в сутане!» Новица поискал взглядом свою сутану на вешалке. «Конечно. Да. Все сразу». «Нельзя еще и в кредит, ты хоть понимаешь? Беспошлины, да еще и в кредит. Как ты это мыслишь? И у церкви нет. Ладно. Да нет же. С чего мне злиться?» «Идет. Увидимся завтра». Дичи положил трубку. Новица вопросительно посмотрел на него и сделал жест, как ребенок, имитирующий вождение автомобиля. Вместо рокота невидимого мотора Драгон поперхнулся и закашлялся. Дича смиренно кивнул головой и опустил глаза. С улицы доносились крики детей, игравших в футбол. А потом послышался грохот от падения мотоцикла и сразу же за ним плач. «Эх, Эти!» — задумчиво произнес Дича, вертя стопку на столе. И устрашающе холодно посмотрел на мики Похоже было на то, что он совершенно забыл о своей обязанности делать вклад в науку. Драгон и дальше демонстрировал сосредоточенность и усердие, хотя еще ни разу не перевернул страницу. «Дети!» — подсказал с готовностью Новица, Дичи кивнул головой. Крайне довольный своим неожиданным успехом, Новица перехватил инициативу. «Мы должны беречь себя. И ради детей — деда. И ради деда, и ради народа!» — выкрикнул он. «А то народ погрязнет в язычестве!» Да это не народ, это не хочу даже говорить, усмехнулся дича, да так, будто его лицо свело судорогой. Минувший зимой, на бога явления, набожный народ налетел на бочку со священной водой, все с бутылками в руках, как будто калашниковыми вооружились и в атаку. Мы их молим, убеждаем, а им хоть бы хны, и, конечно же, опрокинули бочку. Земля. «Несчастная наша землица, которая все стерпит, осветилась, а они...» — дича показал Кукиш. Новица расхохотался и повернулся к мике «Помнишь, как мы вместе были на похоронах этого... как его?» Микки не помнил, чтобы он вместе с Новицей присутствовал на чьих-либо похоронах. Но того, что занимался контрабандой бензина, его семейство настояло, чтобы явились три священника. Ты и Рая, а вот кто был третий? Тогда и меня задействовали. Ну, припоминаешь? Микки никак не припоминал, но с готовностью кивнул головой. Получив подтверждение, Новица повернулся к дичи и драгону. Кто-то из родни забыл мобильный в гробу с покойником. И он зазвонил посреди похорон. Ха-ха! Новица чуть не задохнулся от смеха. Все креститься начали, перепугались. Звонок с того света. Тут все дружно засмеялись, даже Микки. Хоть он так и не припомнил тот случай. А ты слышал об этом нашем попе, но ну, этом рябом? Дича охотно подхватил роль забавника маленькой компании, но опять не смог подыскать нужное слово. Он походил на грузовик, который не может за короткое время развить скорость до ста километров в час. А Драгиша? Да нет, как же его зовут? Серафим? «Да какой еще Серафим? Цаны! Вы слышали о цаны?» Дичи немного распрямился на скрипучем стуле. Как его схватила полиция, чтобы он заплатил штраф. Вероятно, за превышение скорости. Или пьяный был. Не суть. А сунул руку под сутану и схватил несколько помятых купюр. Вытащил их и говорит. «Ладно, раз нужно заплатить, заплачу. Счастье, что как раз еду с похорон». Мне там дали кое-какие деньжата. Новица захохотал, стуча рукой по столу. Драга ныкнул, а может, он так рассмеялся. Но глаз от книги не оторвал. — А полицейский можешь себе представить, — продолжил дича, — они сразу же от него отстали. Шутка ли взять деньги с похорон, чтобы на них потом обрушилось несчастье? И мике стало смешно. и ему тоже захотелось что-то сказать, чтобы еще больше сблизиться с компанией. Но нас таких, какими мы являемся, только суеверия хранят. Все затихли и внимательно посмотрели на мики Новица вытер слезы, проступившие на глазах от смеха, и медленно проговорил, глубоко, как дича. — Значит, тебя обокрали? — И ты не знаешь, кто? — Не знаю. микки тотчас же раскаялся что обратил на себя внимание должно быть очень старая эта твоя книга ценная а мики неопределенно кивнул головой если ты ее найдешь, знаешь куда ее надо принести мики кивнул головой словно и это само собой подразумевалось он заерзал на стуле только поджидая подходящего момента чтобы сослаться на свои обязанности и уйти но как ее найти поднял брови Дича. «Что полиция говорит?» Микки окончательно смутился и начал отламывать отслоившуюся щепку от кромки стола. Уши его горели Я не вызывал. С чего бы сюда еще и полицию вмешивать? «Не вызывал...» Дичи кивнул головой и многозначительно переглянулся с Новицей. «Я, пожалуй, пойду. Меня ждут дома». Микки встал. Он не закончил предложение, только сделал такое выражение лица, словно его ждала целая куча скучных обязанностей. Но остальные явно восприняли его намек на какие-то обязанности иначе. Они начали смеяться, как большие старые коты. Даже Драгон выглянул из-за книги. — Ты иди, иди, не заставляй себя ждать, — подмигнул Микки дича. Новица первым поднялся попрощаться. — До свидания, отче. И не забудь, если все-таки отыщешь книгу. — Конечно. Микки пожал новице руку и трижды облобызался с ним по сербскому обычаю. Дичи и драгону священник только протянул руку. — В любом случае ты поищи ее. И если дед тебе будет чинить проблемы, от него никогда не знаешь, чего ожидать, ты обращайся к нам. Отец дичи все уладит. Он один умеет совладать с владыкой. Не так ли, Дича, мы должны помогать друг другу? Огромный Дича в распахнутой сутане стоял за столом и кивал головой, не сводя взгляда с Микки. Он больше походил на палача, чем на сноровистого помощника. Какие проблемы, неуверенно произнес Микки, но с теми заявлениями. С заявлениями? Хотя его уши горели, Микки внезапно стало холодно. Ну да, от владыкиных баб. Что-то там и на тебя накропали. Новица, нависнув на столом, начал равнодушно складывать свои бумаги. Что? Да какие-то глупости. То отказ от освещения воды, пьянства, женщины. Ты ведь знаешь, что баба может почудиться. Да и драгончим может кое-что бросить в корзину для мусора. Мы с этим легко разделаемся. Только бы нам найти эту книгу. грех если такая ценность затеряется микки старался оставить впечатление, будто все так и должно быть что бабы должны писать заявления, а солидарное общество должно их бросать в корзину для мусора идешь окликнул его дича когда микке стоял уже на пороге а мы еще задержимся тут ненадолго поработаем с нашими старинными книгами так драгонча когда дверь за ним затворилась Микки показалось, будто в канцелярии раздался смех. Пробиваясь сквозь тяжелый воздух в коридоре старого здания, он почти бежал. Домой священник добрался, читая в обратном порядке ориентиры в записке, приведшие его в ловушку. Он был очень взволнован и полон решимости усилить дома меры безопасности. И, конечно, в итоге так ничего и не сделал, удовлетворившись тем, что уцелевшие бумаги все еще находились в досках под Софой. Микки не относился к разряду тех практичных мужчин, которые умеют все обустроить и отремонтировать в доме, а по субботам предпочитают засунуть голову под открытый капот своего автомобиля и испытать при этом такое удовольствие, какое знакомо разве что ныряльщикам в тропических морях плавающим среди коралловых рифов. Единственное, что он сделал, это реконструировал свою линию обороны, придуманную ранее, с тумбочкой для обуви у двери и стулом, втиснутым между тумбочкой и стеной прихожей. Через два дня после разговора в епархиальной библиотеке Микки, наконец, созвонился с Верой. Позвонила ему она с соседского телефона. по Попадья старалась говорить так, как будто и не сердится на него вовсе, даже смеялась. Она рассказала ему, как Божия и Анжелия подрались из-за одной улитки, которую Анжелия случайно переехала на велосипеде. Поскольку домик улитки раздробился, Анжелия его очистила и выкопала маленькую ямку, чтобы похоронить по всем правилам пусть и улитку. Подошел Божия и начал делать замечания насчет технологии захоронения. Он считал, что на могилку улитки нужно положить большой ком земли, чтобы кошки не смогли выковырять ее тельца. Мальчик принес целую глыбу земли, сырой от полива, и шлепнул ее на улитку. Грязь забрызгала любимую юбку Анжелии. И тогда девочка вытащила вымазанную грязью улитку и бросила ее братику прямо в нос. Когда Вера вмешалась, оба уже были растрепаны и расцарапаны. мики внезапно ощутил, насколько ему в действительности недостает жены и детей. «Где вас носит? Почему вы не здесь, не дома?» — почти в панике крикнул он в телефонную трубку. Вера замолчала. «На что это похоже? Мы должны немедленно встретиться! Немедленно!» — продолжил Микки, ловя воздух ртом. Вера на другом конце трубки еще какое-то время молчала. А потом объяснила мике что дети наслаждаются отдыхом на природе, и будет лучше, если они еще немного побудут в цирном врху, не подвергавшимся бомбардировкам вот уже несколько недель. Предайник был давно разрушен, а на цирном врху действительно не осталось во что стрелять. Так что и Вера, и дети ощущали себя там в относительной безопасности. Супруги порешили на том, что Микки через 2-3 недели возьмет непродолжительный отпуск и приедет к жене и детям. Положив трубку, Микки почувствовал себя уязвленным и ненужным, и вернулся назад в свое одиночество. Бомбардировки Сербии не ослабевали. Напротив, в городе воздушные тревоги участились даже в дневное время. Хотя в минувшие недели люди этого страшились, теперь они быстро привыкли к новому распорядку жизни. Они смирились с тем, что могли погибнуть и утром, направившись на рынок, и вечером, возвращаясь с работы домой. О наземном вторжении шушукались, но не думали, что оно состоится в обозримом будущем. Сосед-таксист с первого этажа с Юрьева дня и до самого воскресенья каждый день праздновал свою славу. Веселье в самом деле удалось на славу. Целыми днями оглушительно гремела музыка, и слышались пронзительные крики и визг в доме. В воскресенье таксист в изрядном подпитии выскочил во двор и принялся стрелять в невидимые самолеты. Стоит заметить, что по завещанию своего деда, некогда обидевшегося на священника в своем родном селе за неправильное обхождение с прихожанами, таксист всегда сам разрезал праздничный пирог. Он любезно здоровался с Микки на лестнице, но никогда не приглашал его к себе в дом. Может быть, поэтому празднование Дня Святого Георгия в его режиссуре больше походило на проводы в армию. Разрядив обойму, таксист вернулся к гостям. Учительница английского языка известная алкоголичка Райка высунулась из окна и озабоченно поинтересовалась, могут ли они оттуда установить место атаки. но всё обошлось без последствий для обитателей дома Мики. Только вечером начали падать бомбы, и то далеко от них. Госпожа лола продолжала предупреждать, что люди пропадают и рано или поздно никого из них не останется. Но для Мики всё реже выходившего из дома все более очевидным становился тот факт, что все чаще пропадает не только электричество, но и вода. И священник, хоть и старался избежать нового потопа в квартире, но исправно держал ванну и два ведра, наполненными водой, чтобы можно было зачерпнуть воду и для умывания, и для отправления других гигиенических потребностей. С тех пор, как потоп в его квартире в самый разгар бомбежки так буквально оказался связан с наводнением в Баггардене, когда-то звавшимся Дэви Баггарденом, верблюжьим водопоем, Мики начал с опаской относиться к дальнейшему чтению рукописи. Он не смел даже подумать о том, что еще могло бы случиться. Мики не находил в себе сил пробиться сквозь огромное турецкое войско, о котором рассказывали маравцы. У него снова возникли проблемы с давлением, часто болела голова. Несколько раз ему звонила Вера, рассерженная тем, что Мики не выполнил своего обещания. Звонил ему и Чеда, Художник снова пытал друга о том, когда бы было удобнее проникнуть в квартиру дорогого дьявола. И Микки снова отвечал неопределенно, пытаясь как можно быстрее закончить разговор. Через неделю после разговора в библиотеке священнику позвонил Драгон и, шепчав трубку, сообщил, что владыка очень озаботился его случаем и намеревается вызвать Микки на беседу. Старик расспрашивал и о его жизни до принятия священнического сана, и о его оценках на факультете. Драгон намекнул, что было бы лучше для Микки посоветоваться обо всем этом с дичей. И как бы, между прочим, спросил, не нашел ли он случайно ту книгу, о которой рассказывал. Удивительно, но на этот раз Микки разволновался не сильно. Из дома он уже почти совсем не выходил, возложив все свои обязанности на отца раю. Когда отключают электричество, ночная тишина в обычно шумных городских квартирах может становиться устрашающей. Большинство граждан цивилизованного мира и не попадают в такие ситуации, и потому не имеют такого опыта. Полное отключение электричества в современных городах случается так же редко, как извержение вулкана или катастрофическое землетрясение. В Сербии и до бомбардировок, и когда натовцы наносили удары специальными бомбами по электростанции, жители городов относились к свету, как крестьяне к дождю. Может, будет, а может и не будет. мики в те ночи, когда не было света, сидел в тишине своей квартиры и прислушивался к звукам с неба и шагам на лестнице. Он привык смотреть телевизор и не знал, как заставить себя спать без него. Священник начал при свете свечи читать все, что ему попадалось под руку. Хотя и не помнил, что уже раньше читал, а что нет. И доставал книги с полки наугад. На самом деле он брал первую, на которую натыкалась его рука в ряду толстых томов, рассчитанных на долгое чтение. Как только он их прочитывал, сразу же забывал. И брал новый. Микки даже прочитал все время зла, добрица Чосича, как будто и не читал. В тихие темные ночи, без света, присутствие рукописей, наполненных тайной, сильнее давило на томящегося в одиночестве священника. Поверх открытых книг, неспособных удержать его внимание, поп мики все чаще поглядывал на рукописи, с опаской гадая, чтобы еще интересного, загадочного или пугающего он мог в них найти. Микки хотел забыть напрочь о путевых записках, но у него это не получалось. В конце концов он решил, что чтение заметок дорогого дьявола не может принести никакого вреда, и осмелел. Внимательно избегая записи путешественника, Микки продолжил читать комментарии. В заметках дорогого дьявола он обнаружил и короткие записи, напоминавшие ему их первый разговор. Пространство и время даны нам как расстояние, которое нужно преодолеть, как ребенку, который учится ходить, игрушка, обучающее средство. Расстояние между двумя творениями, между Богом и мной, моей дорогой покойницей и мной, моим сыном и мной, любым прохожим на улице и мной, но и расстояние между мной и действительно мной. В Боге, Святой Троице между тремя ипостасями, нет никакого расстояния, ни пространственного, ни временного. Именно потому, что внутри ипостасей нет никакой дистанцированности, никакой обособленности. В наших несчастных жизнях мы всегда пытаемся преодолеть бездну между тем, чем являемся, и тем, чем должны быть, заданной ролью, которую мы не в силах избежать. Человеку, Но только не богом был предложен иллюзорный выбор, и он выбрал владение пространством, подразумевающее рабство у времени. Он взял на себя роль властелины мира, которому при всем при том постоянно угрожают большие потери и, в конце концов, смерть. Тот, кто захватывает себе больше пространства, не становится ближе другим, но получает иллюзию сокращения расстояния между людьми. Все находятся в его пространстве, под рукой. А утешение тем, кто оказывается под чьей властью, дает осознание того, что властелином их властелина является время. Поэтому власть над временем предстает гораздо более сильной, чем власть над пространством. Обретая власть над временем, ты обретаешь власть над смертью. Большего могущества нет. Но если время и пространство неразделимы, то не влечет ли за собой в таком случае власть над временем рабству пространства в силу некоего стабильного равновесия, явно существующего в мире? Не находится ли автор путевых заметок в плену у пути, по которому он пошел? Почему он вообще покидает одно место остановки, чтобы добраться до следующего? Но раз он может путешествовать во времени туда-сюда, то почему бы ему не перемещаться в пространстве? «Да, в любой. Неважно, в какой точке пространства, он бежит в необозримую даль через время от всякого зла и от смерти. Я думаю, что он сознательно и свободно делает свой выбор — стать человеком, вечно находящимся в пути. Или речь идет всего лишь о Коде? Не знаю». Микки пришла в голову мысль. «Если драги Джавал впоследствии узнал тайну времени...» А это из-за недостающих рукописей никогда уже не узнаешь наверняка. Почему он тогда погиб? Почему не избежал смерти? Быть может, он остался жив в каком-то другом времени? Эта мысль начала потом приходить в голову Микки все чаще, и что греха таить, была для него особенно соблазнительной. Христиане веруют в воскресенье и царствие небесное, но не в реинкарнации на этом свете. Ну да. разговаривал отец михайлов в пустой квартире сам с собой а воскресенье бессмертие быть не может